Глава 11. Я сидела в небольшой комнате, больше похожей на обычную переговорную, нежели на допросную. Со мной никого не было. Вероятно, они не представляли, что делать, ведь единственный человек, уполномоченный здесь вести какие-то следственные действия, лежит в лекарне, непонятно в каком состоянии. Кто же этот тип, что вынес дверь в мою комнату? Вообще странно как-то. Если бы меня хотели убить, Непонятно, почему не сделали этого в первый раз. Думали, что не успеют выбить дверь и дойти до моей тушки. Версия не выдерживающая никакой критики, если честно. Вопрос номер два. Почему не открыть дверь каким-нибудь другим, более тихим способом? Зачем нужно было делать так, чтобы я оказалась именно за дверью? Или чтобы я открыла сама? Может, они, как те вампиры, не могут войти, пока я не приглашу, или пока они вынесут дверь? Ха. Но ведь правда, ерунда какая-то получается. Ну хорошо, допустим, двери тихо не открывать не умеют. Прир сказал, что это какое-то умение только для сотрудников спецслужб. И всякие преступные элементы так не умеют? Да, конечно, верю, верю. Хотя можно предположить, что конкретно этот типус не умеет. Тоже вариант. Выносить дверь с частью стены это умеет. А вот вскрыть замок, который могу вскрыть и я сама, не особенно напрягаясь. Это нет. Это сложно. Хлипкие и простые тут замки, если что. Я даже подозреваю, что те, кто постарше, их как-то защищают с помощью специальных техник или рун. Но я-то первокурсница, я так не могу пока. И Алек на эту тему особенно не переживал. Иначе сделал бы мне защиту сам. У него не было времени, конечно. Но он мне что тогда в столице, что теперь ничего такого не предлагал? Ладно, с дверью ясно, что ничего не ясно. Но вот мысль, что я зачем-то должна была за ней стоять? Зачем я сама подошла? Затем, чтобы просканировать того, кто находился в коридоре? Может, меня тоже сканировали? А то и пытались подчинить. Тогда всё становится более-менее логично. Ну, то есть как? Не совсем, конечно. Итак, он не хотел трогать дверь, потому что сомневался, что может вскрыть её без следов. А следы изначально оставлять не хотелось. Логично, логично. Вопрос: почему он не понял, что я подхожу к двери, если пытался меня просканировать? Может, дело в моём совсем непростом, неприродном даре, и он меня не видел, не ощущал, возможно. Но на эту тему лучше с Аликом поговорить. Не уверена, что это в принципе реально, хотя и напрашивается. С другой стороны, я всегда хожу под щитом. Но вопросов, почему я вообще пропадаю из восприятия, ни у кого не возникало. Хотя и этому может быть логичное объяснение. Не все же хотят светить даром. Но есть варианты гораздо проще. Это особенность не моего дара, а дара моего визави. Он, вероятно, не может его держать долго, поэтому использует только когда уверен, что есть на ком. То есть он просто ждал, пока я подойду к двери, и в первый раз просто не знал, что я подошла не включил дар, даже чтобы проверить. Его дачник. Или же ограничения ещё могут быть по дальности. Если у него радиус дара, допустим, метр, полтора и даже два, то он вполне мог меня не почувствовать. Не помню, на какое расстояние я в первый раз подошла к двери, но точно не вплотную. Да, это уже более реальный вариант. Так, думаем дальше. С первым разом всё ясно. Ну, предположительно. Но ведь логично же. Что же касается сегодняшней ночи, то я сама отозвалась, показывая, что я за дверью. Он, вероятно, потянулся своим даром ко мне, но пробиться не смог. А я пока не умею определять, сканирует меня кто-то или нет. Это вообще сложно. Хотя Олег обещал научить чуть позже, когда я освою руны хотя бы на начальном уровне. И стояла я тоже достаточно далеко. Может, не получилось у него просканировать И же всё-таки получилось, если дело не в расстоянии, а во времени применения. Если он может выпускать щупальца дара только на несколько секунд, а такое возможно, то получается, он понял, что ему ничего не светит и ничего. Решил меня убить, захватить, он хотел меня подчинить, но понял, что не выйдет. И первое, что пришло ему в голову: нет человека нет проблемы. Нет, мне не хватает знаний. Починить с помощью эмпатии нельзя, только направить некоторые эмоции в нужное русло. Но починить можно с помощью ментальной магии, а к ней иммунитета у меня нет. Или всё же есть. Что я знаю о своём даре? Да ничего, по сути. Выяснить, откуда появился этот дар, так ведь и не удалось. Хотя тот же Алик уверен, что это дело рук оканий. А вот мне, кажется, что это что-то из того мира свойство души же. Как много вариантов. Но я вообще-то не о том думаю. Надо бы лучше выстроить ту версию разговора, которая не принесёт мне неприятностей. Значит, что? Про Прира молчим. Про Алика и наши отношения тем более. Про подвал? Хороший вопрос. Если рассказать, то придётся говорить и про Мади. А он мне за это спасибо точно не скажет. Потому что если про него не упоминать, то выглядеть это будет невинным розыгрышем. За такое точно двери не выносит. Нет, про подвал лучше промолчать. Вообще, наверное, самой выигрышной позиции будет прикинуться дурочкой. в разумных пределах. Ничего не знаю, кто это, не ведаю, поступила сообразно ситуации. А что убила? Так это случайно. Хотя я сама даже для себя не до конца поняла, хотела я его убить или нет. Оно само. Ага. Самое плохое в этой ситуации, пожалуй, что я на декана боевиков наехала. Не стоило. Надо было сразу дурочкой прикидываться. А теперь вот даже не знаю, получится или нет. Можно, конечно, попробовать извиниться, сказать, что это всё от неожиданности или от страха. Но что-то мне подсказывает, что не стоит на этом акцентировать внимание. Если спросят, скажу. Так-то и вообще безобидно. Ага. А что уже двоих угрохало? Ну, так не я такая. Это жизнь тут такая. В прошлом мире мне же как-то удалось дожить до двадцати двух лет, и никого не убить. Ладно, что сейчас об этом думать? Тут как раз ключ в замке повернулся. Да, да, меня заперли, чтобы не сбежала. Хотя тут и бежать-то некуда, если только в рощу к лемингам. В комнату вошёл, Пр... начала я, но натолкнулась на предупреждающий взгляд. Светлого дня РНЗР. Когда я его видела, то первым порывом было вскочить и броситься ему на шею. Вскочить-то я вскочила, но потом решила с проявлением нежных чувств повременить. Так что так и осталось стоять. А вслед за Аликом в комнату вошел декан боевиков. Присаживайтесь, Рена Синель. Тут же настроил меня на деловой лад мой мужчина. О том, что Зейр за меня просил, знал, вероятно, ректор и предыдущий безопасник. Может даже декан или замдекана рунологов. Но вот декан боевиков это вряд ли. Так что, наверное, он и дальше планирует создавать видимость деловых отношений между нами. Хотя мне ужасно хотелось его обнять, поцеловать и спросить, как он. Выглядел он, честно говоря, паршиво. Бледный, измождённый какой-то. Руки мелко подрагивают. Одно из них он прижимает к боку и непонятно, то ли с конечностью проблемы, то ли с боком, но взгляд твёрдый, спокойный. Внимательно на меня посмотрев, он на секунду прикрыл глаза, как бы показывая, что он в порядке, чтобы я не сделала глупостей на нервах. По крайней мере, мне кажется, что он именно это хотел продемонстрировать. Мне ничего не оставалось, как сесть на предложенный стул около круглого стола. До этого я сидела на небольшой Софи в углу комнаты. Не знаю, уж, для чего она в переговорной, но пусть будет. А то больше часа именно столько я тут провела. Продавливать обычный стул банально неудобно. Я сложила руки в замок, поставив локти на стол, выжидательно посмотрела на мужчин. Зейр бросил на меня тревожный взгляд. Кажется, он всё же опасался, что я что-нибудь выкину. А вот Декан, как его там, Циана, смотрел на меня с любопытством. Хотя и брезгливость с его физиономией никуда не делась, но она у него, видимо, приклеенная. Вы понимаете, почему вы здесь? Спросил он. "Догадываюсь", кивнула я. Очень хотелось ответить что-то остроумно-колкое, но я сдержалась. "И что вы можете сказать в своё оправдание, кроме того, что сказала раньше?" "Да ничего, собственно", пожала плечами я. "Да, да, не стоит его бесить, но он меня раздражает". "Рена Синель". "До конца, она. Я правда не знаю, что вам ещё сказать". "Тяжело на покасов вздохнула я. Спрашивайте я готова ответить на ваши вопросы я же не отказываюсь правда не знаю что может вас заинтересовать я в последний момент решила что отыгрывать дурочку не слишком хорошие идеи. не поверят а вот прикинуться наглой но туповатой это как раз может прокатить хотя конечно если начнут опрашивать моих знакомых это тут же будет опровергнуто но с чего бы это делать тому же декану Мне же именно для него надо составить такое представление о себе. Олег-то и так знает, какая я. Хорошо, как вам будет угодно, просверлив меня взглядом и скривившись, будто съел лимон, ответил Цана. Итак, кто этот человек, которого вы убили? Я тяжело вздохнула и даже чуть-чуть закатила глаза, но постаралась сделать так, чтобы уж откровенным хамством это всё же не выглядело. Я вам уже говорила, С тех пор ничего не изменилось. Я не знаю этого человека. В первый раз вижу. Вот совсем никого не напоминает. Честно говоря, над этим вопросом я задумалась. Хотелось сказать, что нет, но памятуя историю братьев Приров, я всё же покопалась в памяти. Нет, покачала головой. Я никогда не видела не только этого человека, но и никого похожего. А если вот так, Олег внимательно на меня посмотрел, как бы пытаясь что-то сказать, и вытащил из папки бумагу. Фоторобот. С листка на меня смотрел молодой парень, Рен, тот самый, что на меня сегодня напал. Только вот шрама у него не было. Это оттиск из архива Жандармерии, пояснил Зейр. И кто он? Вам он знаком? опять вклинился Декан. Нет, в первый раз вижу. Посмотрите получше. Какой-то он нетерпеливый, что ли? И смотрит с таким жадным интересом. Чего это вдруг? Нет, я его точно никогда не видела. Даже мельком? Ну, если мельком и видела, то совершенно не запомнила. Пожала плечами я. А что? Я должна его знать? Докан только открыл рот, чтобы ответить, но Олег его перебил. Ната, расскажите все с самого начала, прошу. Он взял фоторобот в руки. Сам на него смотрел секунд десять, Но я так и не поняла, узнал он сам его или нет. И что он хотел от меня, чтобы я узнала или сделала вид, что не узнала. Но в любом случае я не могла подыграть, потому что честно, этого человека видела сегодня впервые в жизни. Рассказать? Ну хорошо. Я легла спать раньше. Почему? Тут же перебил декан. Вчера я оступилась и подвернула ногу. Несмотря на помощь целителей, нога болела и опухла. Мне дали настойку, от которой очень хотелось спать. Можете проверить у целителей, если не верите. Продолжайте, поощрительно сказал Алек, перебивца, на который, кажется, собирался выдать что-то едкое. Так вот, я легла спать, а посреди ночи меня разбудил какой-то звук. Не знаю, то ли стучали в дверь, то ли скреблись. На замке были следы взлома, уточнил Зейро Декана. Нет, насколько можно судить. Я потом проверю. В этом нет. Я проверю, отрезал Алек. Как вам будет угодно. Сан метнул в того неприязненный и полный раздражения взгляд. Продолжайте. Так вот, я встала, подошла к двери. В неё опять постучали. Я спросила, кто там. Мне ответили, что я, мол, открывай. Но я не узнала голос. Да и в академии нет мужчин, которые могут вот так прийти ко мне среди ночи. В этот момент я старалась на Алика не смотреть, чтобы себя не выдать, потому что один такой всё же был. Правда, лежал в лазарете. И Я его уж точно в эту ночь не ждала. А потом потом я услышала треск. Что за треск? Нахмурился боевик. Не знаю, мне показалось, что он что-то делает с магией, поэтому я спряталась за дверной косяк и попыталась просчитать щит. У меня не сразу получилось, но вылетевшая дверь придала мне ускорение, а потом я ударила его ножом. Мне как-то показалось, что он не просто так дверь вышиб. Так, так, постойте. Декан поднял палец, что-то соображая. Вы всегда идёте открывать дверь с ножом. Э-э, нет. Я, когда поняла, что не узнаю голос человека за дверью, то сходила и взяла нож. Почему? Ну, он не уходил и что-то от меня хотел. А защищаться магией я не особо умею, только щит ставить, и то с переменным успехом. Поэтому вы ударили его ножом в бок, в печень, в бок. Я не знала, что он от этого сразу умрет. Это же не сердце. Не знали? В вашем досье указано, что вы уже убивали, Причем тем же самым способом, ножом в печень. Так было все в пыли. Я почти не видела, куда бью. Я действительно не собиралась его убивать. Да и в первый раз это была случайность. Звучало это, конечно, жалко. Но что делать, если это правда? Первую девицу-то я точно случайно убила. А вот с парнем было непонятно. С одной стороны, я понимала, куда бью, но убивать не хотела. По крайней мере, я об этом не думала. Хотела просто с гарантией обезвредить, пока он меня магией не долбанул. А мест, в которые можно ударить в таком случае, не так уж много. Не собирались, но убили. Что вы от меня хотите? Устало откинулась на спинку стула я. Чтобы вы сказали, что вас связывает с этим человеком. Да я его не знаю. Постой, Олег предупреждающе поднял руку. Ната, скажите ко мне, у него не было счета, когда вы его ударили? Нет, и мне это показалось странным. Почему? Но если вы идёте к магу, чтобы его убить, вышибаете дверь, то Логично прикрыться щитом. Вы сами сказали, что не умеете защищаться, скривился боевик. Это я знаю, что не умею, возразила я. но он-то откуда знал? Даже некоторые первокурсники могут своих противников неприятно удивить. Да и то, что я с ножом не расстаюсь после того, как нашла в карьере свою соседку, это тоже известный факт. это вы про убийство студенток в вашей бывшей академии? Ну да. Я пожала плечами и порадовалась, что удалось перевести тему на те преступления. Я не была уверена, что нападения связаны именно с ними. Но второй вариант я обсужу непосредственно с Аликом. Выходит, что наёмник знал, что Ренна Синель практически не владеет магией, но при этом нож его не особо пугал, задумался Декан. Не воспринимал всерьёз, согласился ЗЭР. Но всё же про неё что-то знал. Значит, всё же наёмник А скажите, Ната, он вам не нанёс никаких травм, царапин, может быть, даже мелких, незаметных? спросил тот, игнорируя вопрос. Я сразу поняла, к чему он клонит. На него ведь тоже напали. Причём напали с ножом артефактом. Вот чёрт. А ведь это был какой-то ментальный артефакт. А что если дело было не в контроле надо мной, а контролировали самого наёмника? от того он так беспечно и непрофессионально себя вел. Предположение смелое, но логичное, однако совершенно не отвечающее на вопрос. А я им, собственно, зачем понадобилось? Артефактным ножичком можно и незаметно черкануть где-нибудь в коридоре и дверь для этого выбивать совершенно не обязательно. Да вроде нет, медленно проговорила я. Уверены? Да, я же за стеной стояла сбоку. Он, когда дверь вынес, возможно, думал, что меня ею прибило. Ната, послушайте, это очень важно. Олег чуть нагнулся над столом, потом поморщился. Видимо, у него всё же бок болит. Когда он вошёл, а вы его ударили? У него было что-то в руках. Я попыталась вспомнить, но я не видела, покачала головой я. Было слишком пыльно. Крупного ничего вроде не было. Но если в руке была зажата какая-то мелочь, да тот же небольшой нож, как у меня, то я бы просто не заметила. Нашли у него что-то? Рядом? Нет, покачал головой декан. Мог кто-то подобрать. Ната, вслед за Аликом повторил боевик, потом запнулся. Ренна Синель. А вы не видели, чтобы кто-то что-то подбирал с пола? Нет, не видела. Но пока я стояла там, Теоретически что-то могли поднять парни, которые его, этого наёмника, переворачивали по приказу целителя, или кто-то из самих целителей. Но потом меня увела соседка, чтобы я оделась. И я уже не видела, может, ещё кто-то там рядом вертелся. Надо будет всех опросить, вслух подумал декан. Надо, согласился ЗЭР. Завтра этим займёмся. Потом Алик посмотрел на меня. «Сами-то вы что об этом думаете? Не знаю, Я покачала головой. Поцеловать ко мне наёмника? Зачем? Может, это как-то связано с тем, что случилось в столице? А я тут причём? Вы за это получили орден и дворянство, скривившись, блеснул познаниями декан. Я всего лишь немного помогла в расследовании, но смысл меня убивать или как-то вредить теперь? Это, кстати, очень хороший вопрос, задумчиво посмотрел на меня ЗЭР. Думаешь, её решили устранить, потому что боятся, что она и здесь чему-то помешает. А ничего, что я здесь? Я вам не мешаю, хмыкнув, спросила я. А что касается вашего предположения, то думаю, что самым логичным вариантом является месть. Самая простая месть. Я им, конечно, мало чем помешала, но всё же кое-какие планы, пусть и случайно, сорвала. Ну, в принципе, логично. с Сомнением посмотрел на меня декан. Кого я там собиралась разыгрывать? Тупую и наглую? Ну, наглую положим, получилось более-менее. А вот с тупой как-то не срослось. Ладно, предлагаю НАТО отпустить, а мы пока с уликами закончим. Куда отпустить? возмутилась я. К себе, вам надо отдохнуть, и...» — ответила Лика Осиокция. Хм, да. Тут резервный жилой фонд есть, найдём, вздохнул боевик. Пока посидите здесь. За вами скоро придут, помогут переехать. И постарайтесь никуда из академии пока не отлучаться. Куда я денусь? удивилась я, но посмотрела на ироничный взгляд Алика и прикусила язык.